Амадео Модильяне. Когда же на Ордынке становилось тесно, Анна Андреевна без труда находила в Москве другие пристанища. Я тоже не раз приглашала ее к себе, и вот зимой 1963 года она приехала к нам. Это случилось в конце февраля. А в начале февраля я вернулась из интереснейшей поездки по Латинской Америке. Миновавший 1962 год был для меня полон тех невзгод, которых у человека, увы, становится с годами все больше. После нескольких месяцев тяжелой болезни умер мой друг Иммануил Казакевич, а спустя две недели умерла моя мама. И вокруг тяжело болели и умирали близкие люди. И вдруг невероятная поездка в дальние неведомые края, где все не как у нас, на юге холодно, на севере жарко, где в декабре-январе разгар лета, новые люди, новые судьбы. Все это взбодрило меня и вернуло к работе. Я столько видела, что не могла не писать, но все пережитое никуда не отошло, разве что потеснилось, чтобы дать место новым впечатлениям. Первый вечер с Анной Андреевной в нашем доме прошел весело и приятно. Долго пили чай, смеялись, шутили. Разошлись мы довольно поздно. Анна Андреевна ушла к себе и легла, а мы с моей дочкой Машей еще долго мыли посуду и убирались. Потом и я легла. И вдруг зазвонил телефон. Телефон в час ночи, Это могло означать только одно. Кому-то худо, кто-то болен, нужна помощь, врач, совет. Маша кинулась к телефону, а я пошла за ней вслед, внутренне уже готовая ко всему. «Это вы, Маргарита Осиповна?» спросил рыдающий женский голос. И пока я напряженно пыталась понять, чей же это голос, женщина торопливо и возбужденно заговорила. «Вы меня простите, пожалуйста. Вы меня не знаете, и я вас тоже никогда не видела. Но я знаю ваши стихи» и они мне часто помогали жить. Вот я и решилась вам позвонить, поняв, что иначе я не переживу эту ночь. Только вы одна можете помочь, сказать, как я должна поступить, что мне делать. Простите меня, Маргарита Остеповна, скажите, пожалуйста, если муж изменил, можно это пережить? Можно, можно, можно! Радостно завопила я. Маша испуганно отшатнулась. Она ведь не знала, в ответ на какой вопрос раздался мой счастливый вопль. А я была настолько обрадована, что никто нигде не умирает, что истинное горе моей полуночной конфидентки показалось мне впервые в жизни совершенно несущественным и легко поправил. Нет нужды описывать еще не скоро закончившийся разговор. Как могла я успокоила бедную женщину, сказав ей все слова, все, что так мудро умеем советовать другим. Она даже за что-то благодарила меня. Утром я спросила Анну Андреевну, не разбудил ли ее ночной звонок. Нет, она ничего не слышала. Тогда я подробно рассказала, как со страшным сердцебиением бежала к ночному телефону и даже интонационно постаралась передать сбивчивый монолог моей собеседнице, закончившийся столь категорическим вопросом. «Если муж изменил, можно это пережить?» «Можно, можно, можно!» Точно так же, как я вчера почти закричала Анну Андреевна". И я даже пожалела, что не могу сообщить моей ночной собеседнице, что меня целиком поддерживает такой высокий эксперт в вопросах любви и любовных страданий, как Анна Ахматова. И Анна Андреевна начала вспоминать, как часто ей приходилось в жизни становиться судьей и советчиком в любовных переживаниях окружающих женщин, особенно в больницах, куда она, увы, зачастила в последние годы. Ей неизбежно случалось становиться доверенным лицом и соседок по палате, и обслуживающего персонала, нянечек, сестричек, молодых врачей. Однажды в Ташкенте ее замучила своими излияниями медсестра, недавно брошенная мужем. Без конца излагая все подробности, бедная женщина вдруг пришла к неожиданному выводу. «Знаете, что я скажу вам, Анна Андреевна?» — заявила она. «Мне бы, честное слово, стало легче, если бы я знала, что это его злодейки. Тоже когда-нибудь придется пережить то, что я переживаю. Это я вам твердо могу обещать, — непререкаемо ответила Анна Андреевна. Так и будет, можете не сомневаться. В последние годы, часто переезжая с места на место, она считала настоящим домом свою избушку в Комарове. Будка называла она ее пренебрежительно, но с любовью. Ей там нравилось и работалось. Я рада была узнать, что там у нее есть письменный стол, настоящий, с ящиками. А то мне никогда не удавалось видеть ее за письменным столом. Со стороны поглядеть так могло показаться...